Возрождение традиций Пережив эпоху духовного кризиса и переоценки ценностей в начале века, эти традиции с выходом на авансцену широких масс крестьянства обрели новую силу. Страница 352 Не следует упрощать процесс. Революция коренным образом изменила Китай. Исчезли некоторые классы и сословия, изменились формы собственности. На смену желтому дракону империи пришло красное знамя революции. Но все эти перемены не помешали возрождению националистических традиций, которые казались устойчивыми, а честолюбивые амбиции некоторых лидеров КПК шли в унисон с ними. В истории Китая массовые выступления в кризисные периоды обычно окрашивались, как упоминалось, в даоско-буддийские сектантские тона. Это проявлялось, в частности, в стремлении причаститься к священному трепету возбужденной массы, воспеть громкую хвалу обожествленному харизматическому лидеру, привести свой внешний вид в соответствии с той нормой, которая как бы объединяет всех посвященных и противопоставляет их чужакам, непричастным к движению, либо даже враждебным ему. Выход на аванс-сцену даоско-буддийских традиций, с их апелляцией как статическим чувством, возбужденной массы к магии и культу, закономерный результат – децентрализации власти и хаоса в стране. Хотя период культурной революции 60-х годов был кратким, в 20 веке он создал в миниатюре ту ситуацию, которая была характерна для эпох мощных социальных катаклизмов Китайской империи. Культ своего, апелляция к национальным чувствам, культ форма и ритуала, призывы к строгой дисциплине, скромности и показному самоуничижению, наконец, пренебрежение к личности во имя укрепления корпорации по заимствованному конфуцианцами классическому легистскому принципу «слабый народ, сильное государство» все это энергично проявлялось в годы культурной революции. Смерть Мао Цзэдуна в 1976 году обозначило важную грань в истории современного Китая. Псевдореволюционное бунтарство даоско-буддийского толка уступило место эпохе централизованной администрации с ее привычным тяготением к норме, к порядку. Было ли здесь место традиции? На первый взгляд может показаться, что новая экономическая политика нынешнего руководства КНР равно, как и весь современный стиль жизни Китая, Это только то новое, к чему ныне стремится китайский народ и к чему его призывают. Страница 353. Между тем, на самом деле, все это новое в немалой степени опирается на прочные тылы, на возродившиеся и умело укрепившиеся в измененной обстановке традиции прошлого. Только на сей раз это не наивные и галитаристские мечтания даоско-буддийского типа, административно-политические принципы, генетически во многом восходящие конфуцианству. Сильная централизованная власть, ставящая своей целью создание гармоничного общества, в котором было бы некоторое место строго контролируемым, но жизненно необходимым для процветания экономики частной собственности и рыночному саморегулированию, это в какой-то мере все же конфуцианская традиция. Речь вовсе не о том, что между политикой КПК и конфуцианством нет принципиальной разницы. Имеется в виду иное. В своей политике КПК опирается на определенные традиции, само существование которых, вспомним хотя бы тысячелетнюю практику государственной раздачи крестьянских наделов, владельцы которых платили ренту налог в казну, заметно облегчило как проведение новой экономической политики после МАО, так и обоснование этой политики, практику ее реализации.